Когда я выходил из таверны, яхта Хэмилла подходила к причалу. Смешавшись с толпой, я пошел к моему Мейзеру. Я не хотел, чтобы Нэнси увидела меня. Возвратившись в агентство, я просунул голову в комнату Гленды. «Тебя хочет видеть полковник», — сухо сказала она. «Мечет грома и молнии? спросил я. «Да, хочется с тобой посоветоваться. Входи». Парнелл сидел за столом, листая чье-то досье. «Так как с делом Хэмела? спросил он, что нового. «Ничего, сэр. Сегодня утром я разговаривал с мистером Палмером. И все сказал ему. Он собирается убедить мистера Хэмела прекратить дело». «Хорошо». Ну, «Хорошо, пишите рапорт, и я отошлю его Палмеру». «Гленда говорит, что вы собираетесь в отпуск?» «Да, сэр, отлично. Ну, давайте с завтрашнего дня». «Желаю провести хорошо время». «Спасибо, сэр». Я вернулся к себе, сделав копию рапорта номер один, который показывал Нэнси, разорвал на мелкие кусочки рапорт номер два, и выбросил их в корзину. Затем я вошел к Гленде и передал ей рапорт. «О, все, детка, я в отпуске», — сказал я. «Если ты тоже пожелаешь мне хорошо провести время, то я раздриву с белугой». Гленда улыбнулась и уткнулась в рапорт. «Я же направился к нашему финансовому боссу Эдвардсу». У него я получил зарплату, плюс отпускные, и опять, став крезом, возликовал. В нашей комнате меня уже ожидал Чик, жаждавший получить свои полсотни. Как только я вошел, он сразу же протянул руку, и я вложил в нее 50-долларовую банкноту. «Ну, куда собираешься отправиться?» — спросил он, убирая банкноту подальше от моих глаз. «Ну, куда я могу поехать со своим богатством?» Поболтаюсь здесь, попорхаюсь с местными птичками. Ну, покупаюсь, расслаблюсь немного. И все. Он поднялся, чтобы уйти. Ну, счастливо, Барт. Как следует распределить деньги. Не сори ими. Я полез в ящик за скотчем. А по рюмочке на прощание у меня свидание. И он направился к двери. Но затем остановился. Да, чуть не забыл. Для тебя есть конверт. Пришел частому назад... Из отделения ФБР он достал запечатанный конверт. «Интересно, о чем это Колдвилл тебе пишет?» Я взял конверт. «Да так, планы на отпуск». Он обещал мне помочь достать моторку. Ай, смотри, не утони», — сказал Чик и вышел. Я вскрыл конверт. В нем лежала небольшая записка и полицейская фотография женщины. В записке я прочел... Высылаю обещанную фотографию жены Альдо Паффери, Лючи Паффери. Постарайся запомнить это лицо. С приветом, Лу. Я взял снимок и внимательно посмотрел на него. На нем была запечатлена блондинка лет двадцати четырех, смотревшая на меня с фотографией жесткими порочными глазами. Внутри у меня как будто что-то взорвалось, если бы эта женщина не была блондинкой, то я готов был бы поклясться, что передо мной Нэнси Хэммелл. Дрожащими пальцами я достал фломастера и подкрасил волосы женщины в черный цвет, и больше сомнений не оставалось. Женщина, разыскиваемая за два совершенных убийства. Жена одного из самых опасных итальянских террористов была Нэнси Хэммелл. Глава пятая. Фанни Бетли, сотрудница справочного бюро газеты «Парадис Геральт», Оторвалась, отработая в тот самый момент, когда я вошел в большую длинную комнату, уставленную колками с подшивками старых изданий газет и стальными контейнерами с полной подборкой всех фотографий, когда-либо появлявшихся в газете со дня основания.